По разбитым дорогам. Еще за месяц до рейса в Одессу мы с Романиным послали в Москву просьбу перевести нас с поезда в полевой санитарный отряд. Нам хотелось быть ближе к войне. У Романина были для этого еще и свои основания. Он рассказал мне по секрету, что пишет Очерки о войне для радикальной вятской газеты. Поезд же дает ему мало материала для очерков. Он показал мне несколько напечатанных очерков. Они понравились мне точностью и простотой языка. Романин уговаривал меня написать для этой же газеты два-три очерка. Я написал только один. Это был мой первый очерк. Он назывался «Синие шинели» и был напечатан. В нем я писал о том, как был взят в плен весь многотысячный гарнизон австрийской крепости Перемышль. Мы видели этих пленных в Бресте. В этом очерке я не мог написать об одном странном случае, поразившем не только меня, но и всех санитаров. Пленных вели через Брест. Тяжело волоча на ногах разбитые бутсы шли по улицам Бреста тысячи австрийских солдат и офицеров. Медленный поток синих тусклых шинелей. Иногда поток останавливался, и небритые люди понуро ждали, глядя в землю. Потом они снова шагали, сгорбившись под тяжестью неизвестной судьбы. Вдруг санитар Гуго Ляхман схватил меня за руку. «Смотрите!» — крикнул он. «Вон там!» «Австрийский солдат, смотрите!» Я взглянул и почувствовал, как озноб прошел по телу. Навстречу мне шел усталым, но мерным шагом я сам, но только я был в форме австрийского солдата. Я много слышал о двойниках, но еще ни разу не сталкивался с ними. Навстречу мне шел мой двойник. У него все до мелочей было мое, даже родинка на правом виске. «Чертовщина», — сказал Романин, — «да это прям страшно». И тут произошло совсем уже странное обстоятельство. Конвоир взглянул на меня, потом посмотрел на австрийца, бросился к нему, дернул за рукав и показал ему на меня. Австриец взглянул, как будто споткнулся и остановился. И сразу остановилась вся толпа пленных. Мы смотрели в упор друг другу в глаза, должно быть, недолго, но мне показалось, что прошел целый час. Взволнованный говор прошел по рядам пленных. В темных глазах австрийца я увидел удивление. Потом оно сменилось мгновенным страхом. Он быстро пересилил его, и вдруг улыбнулся мне застенчиво и печально и приветственно помахал поднятой бледной рукой. «Марш!» — прокричал, наконец, конвоир. Синие шинели колыхнулись и двинулись дальше. Австриец несколько раз оборачивался и махал мне рукой. Я отвечал ему. «Так мы встретились и разошлись» чтобы никогда больше не увидеть друг друга. В поезде было много разговоров об этом случае. Все сошлись на том, что этот австрийский солдат был, конечно, украинец. А так как я отчасти был тоже украинцем, то наше поразительное сходство уже не казалось непонятным. Да, но я сильно отвлекся. Тогда в Одессе, через несколько дней после гибели Португаля, мы с Романиным получили телеграмму из Москвы о том, что оба мы переводимся в один и тот же полевой санитарный отряд, и нам надлежит немедленно выехать в Москву, оттуда в расположение отряда. После недавней передряги с Португалием я с радостью остался на поезде, и теперь это новое назначение совсем не осчастливило меня. Но отступать было нельзя. Меня утешало лишь то, что я буду работать вместе с Романиным. Нас провожали на вокзале в Одессе очень шумно. Кто-то решил пошутить и нанял с помощью липогона маленький еврейский оркестр. Старые видавшие виды евреев в пыльных пальто невозмутимо наигрывали на перроне матчиш и кикуок, а после третьего звонка заиграли марш тоска по родине. Сотни пассажиров, так же, как сотни провожающих, шумно выражали свой восторг этими пышными проводами. Напоследок Лёля крепко обняла меня, поцеловала, взяла с меня слово писать и шепнула мне, что она тоже хочет перевестись в полевой отряд или госпиталь, и мы, наверное, встретимся где-нибудь в Польше. Поезд тронулся. Липогон высоко приподнял над головой каскетку и держал ее так, пока поезд не скрылся за поворотом. Скрипки безутешно рыдали, выпивая знакомый мотив. Я высунулся из окна и долго видел белую косынку Лели. Она махала ею вслед поезду. И как всегда, когда у меня кончалась одна полоса жизни и подходила другая, в сердце начала забираться тоска. Тоска и сожаление о пережитом, о покинутых людях. Я лег на верхнюю полку и, глядя на потолок, вспоминал день за днем весь этот тревожный и длинный год. Одно только я знал твердо: что следует жить именно так, как я прожил этот год. В смене места людей следует жить именно так, если ты хочешь отдать всю жизнь писательству. В Москве было все то же: квартира с прочно въевшимся в стены кухонным чадом, вечно о чем-то беспокоящаяся Галя, и молчаливая мама с сожжатыми губами. В Москве мне выдали форму, шинель с какими-то странными, серебряными с одной звездочкой, погонами, и я пошел представляться уполномоченному по полевым санитарным отрядам Чемоданову. Романин уехал раньше и оставил мне записку. В ней он писал, что Чемоданов — милый человек, знаток музыки, автор многих статей по музыкальным вопросам. Я вспомнил слова капитана Бояра о том, что никто не занимается своим прямым делом в этой непонятной стране. Я подумал, что у этого капитана было довольно странное представление о прямом деле. Сейчас, во время войны, прямым делом каждого была защита России. Это я знал твердо. Чемоданов, высокий, черноволосый и изысканно вежливый человек во Френче, встретил меня мягко, но с некоторым оттенком недоверия. — Боюсь, — сказал он, — что вам будет трудно в отряде. — Почему? «Вы застенчивый человек, а в данной ситуации это недостаток». Я ничего не мог возразить. Отряд стоял где-то под Люблином. Точно узнать расположение отряда я мог только в Бресте. Я выехал в Брест. Я ехал в мягком вагоне, переполненном офицерами. Меня очень стесняла моя форма, погоны с одной звездочкой и шашка с блестящим эфесом. Прокуренный капитан, мой сосед по купе, заметил это, расспросил, кто я и что я, и дал дельный совет. «Сынок», — сказал он, — «почаще козыряйте и говорите только два слова. Разрешите по отношению к старшим и, пожалуйста, по отношению к младшим. Это спасет вас от всяких казусов». Но он оказался неправ, этот ворчливый капитан. На следующий день я пошел пообедать в вагон-ресторан. Все столики были заняты. Я заметил свободное место только за столиком, где сидел толстый седоусый генерал. Я подошел, слегка поклонился и сказал, «Разрешите?» Генерал пережевывал Ростбиф. Он что-то промычал в ответ, рот у него был набит мясом, и потому я не мог разобрать, что он сказал. Мне послышалось, что он сказал «пожалуйста». Я сел. Генерал, доживав Ростбиф, долго смотрел на меня круглыми яростными глазами, потом он спросил, «Что это на вас за деяние, молодой человек? Что за форма?» Такую выдали ваше превосходительство», — ответил я. «Кто выдал?» — страшным голосом прокричал генерал. В агоне сразу стало тихо. «Союз городов, ваше превосходительство». «Мать Пресвятая Богородица!» — прогремел генерал. «Я имею честь состоять приставки главнокомандующего, но ничего подобного не подозревал. Анархия в русской армии! Анархия, развал и разврат!» Он встал и, шумно фыркая, вышел из вагона. Только тогда я заметил его аксельбанты и императорские вензеля на погонах. Сразу же ко мне обернулись десятки смеющихся офицерских лиц. «Ну и подвезло вам?» — сказал из-за соседнего столика высокий ротмистер. «Вы знаете, кто это был?» «Нет. Генерал Янушкевич, состоящий при главнокомандующем великом князе Николая Николаевича. Его правая рука. Советую вам идти в вагон и не высовывать носа до самого Бреста. Второй раз. Это может вам не пройти.